Глава 53. Осада. Ну чего стоишь? Нужно уходить. Торопила меня Анна. Нужно с ними что-то делать. Вдвоем? Я люблю убивать, но нельзя откидывать здравый смысл. Их больше, и у них много ядер, и это их территория. У тебя мало здоровья, а у меня мана на исходе. Может, ты и права, но им нельзя давать даже одного спокойного дня. Они станут еще сильнее. Тогда зови как можно больше зомби. Пусть отвлекутся на них. Я убью сколько смогу. Восстанови ману. Лучше не рисковать. Нет времени. Пока у них суматоха, нужно действовать. С этими словами Анна исчезла, а я активировал радар. В первую очередь использовал тварей, бродивших по территории завода. Их отпугивали известным мне способом, включив дерьмовенькую попсу. Но мое воздействие было сильнее. Четыре зомби побежали вперед, но их встретила пулеметная очередь одного из БТРов. Добежать сумели только двое, но и их покрошили мечник совместно с магом. Следующую четверку ждало то же самое. При этом моя мана уходила слишком быстро. Я кинул оставшиеся семь очков в магическую мощь. Она уменьшает расход, особенно на дальних дистанциях. Но вместе с экономией меня ждал другой бонус. Я сумел подчинить себе сразу пятерых зомби. Выходит, меня все это время ограничивали не навыки, а магическая мощь? Увеличение числа атакующих не сильно повлияло на результат. С ними разделывались очень быстро и особо не напрягаясь. Хватало двух-трех человек. Тогда и я решил изменить тактику. Я не отправлял зомбаков сразу в атаку, а просто залезал им в голову и внушал, что нужно атаковать людей вместе. За минуту я провернул такой фокус с несколькими десятками зомби, даже со счета сбился. Наконец, последнюю пятерку зомбаков я взял под контроль лично и напал на людей Герца или кому они там подчиняются. Сначала все шло неплохо. Толпа из трех десятков окружила два БТР и начали крушить броню и колеса. Пулемет не справлялся с таким количеством тварей, тем более, что на одного пятиуровневого зомби нужно было потратить несколько десятков патронов, не говоря уже о более развитых. Однако к воякам подтянулось подкрепление вместе с Герцем. Человек десять, не меньше, и все высоких уровней. Они с легкостью разобрались с бунтом, получив опыт за убийство зомби, не зная, почему они не убивали зомби раньше. Возможно, ждали, пока те пожрут друг друга и мутируют во что-то более сильное, что с большим шансом даст им новые навыки. А может, это была живая сигнализация от воров? В любом случае, им придется долго собирать себе новых питомцев во двор. «Ничего не получается!» «Аня, ты где?» Девушки рядом не было. Похоже, она отправилась убивать людей Герца или его самого. Я начал волноваться за нее, ведь мне так и не удалось отвлечь их надолго или нанести какой-либо ущерб. Однако Аня не была безрассудной или глупой. Оценив ситуацию, она вернулась ко мне, снова напугав неожиданным появлением. «Их слишком много», — произнесла она, выходя из невидимости. «Да еб твою ж! Хватит пугать!» «Нам лучше уйти, пока не поздно. Они грузятся в машины наверняка будут преследовать». «Знаю. Ладно, где там псинка?» Активировав радар, я не обнаружил рядом нашего транспорта. Она ушла без нас? Нет, не могла же она нас кинуть. Вообще, с радаром творилось что-то странное. Его радиус в несколько раз уменьшился. Да и видел я не всех зомби, что были рядом. Этот навык как будто кто-то глушил. Вот только разбираться, кто именно, было некогда. Я уже слышал звук приближающихся двигателей. «Бежим!» — крикнул я и показал пример. Анна не отставала и даже обогнала меня всего через несколько секунд. «Транспорта не будет?» «Не могу ее найти. И вообще с радаром что-то не так». «У них есть дебафер». «Кто?» «Накладывает негативные эффекты. У меня инвиз начал барахлить. Нужно его убить в первую очередь». «Ага, легко сказать. Вот только они в броне». «Тогда беги быстрее». С этими словами Анна рванула вперед, а я почувствовал себя задохликом на уроке физкультуры, который на кроссе бежит последним. Нет, ну как так-то? У меня почти тридцатка физической мощи, а выносливости уже тридцать семь, хотя в ловкости я не сильно уступаю, да и вешу больше. Напрягая ноги легкие, я немного прибавил в скорости, но это нам не помогло. Машины были гораздо быстрее, несмотря на усыпанные трупами и мусором дороги. Анна свернула в узенький проулок, куда машины точно не проедут. Я последовал за ней. Девушке приходилось ждать меня, чтобы я не отстал. Мы протиснулись в небольшой дворик детского сада, но у выхода нас уже ждало трое бойцов. «Уходи в инвиз, я их отвлеку», — сказал я. Без лишних слов Анна исчезла, я же обнажил оставшиеся три когтя. Здоровья мало, ядро на перезарядке, козырей у меня никаких нет. Следует быть поосторожней. Все же я решил выпендриться и выстрелил одним из трех оставшихся когтей в одного из бойцов, обладающим самым высоким уровнем. Зря я это сделал. Парень с легкостью от него увернулся и рванул ко мне навстречу. Я обнажил два оставшихся когтя и побежал на него. Он был вооружен чем-то вроде шашки, которыми бились казаки. И почему у меня еще нет своего меча? Активировав яд с самой высокой концентрацией, я попытался ударить противника после того, как отбил его удар. Но его будто защищал невидимый барьер. Мои руки просто не могли приблизиться к нему. Зато он мог меня безнаказанно бить своей шашкой. Один удар такой штуки сносил мне 50 хитпоинтов. Не слишком много, но, учитывая, сколько у меня осталось, три удара могли меня запросто убить. Я пропустил только два — Да и те из-за того, что руки не слушались меня Когда я поднимал когти, они будто погрязли в густом болоте и двигались слишком медленно Я уже собирался пристрелить его оставшимися когтями вблизи Может, такую атаку он и не отбил бы Но и я рисковал остаться безоружным К счастью, мне не пришлось этого делать Анна несколькими ударами в спину прервала жизнь моего противника Я с небольшим удивлением и радостью заметил, что двое других тоже мертвы. Не зря я ее спас тогда. Она это спасение отработала сполна. Это был гибрид, полувоин-полутелепат. Телепатия слабая, но чтобы помешать противнику в ближнем бою, достаточно. Странное сочетание, но работает неплохо. «Эти ребята знают о системе не понаслышке. Каждый неплохо изучил свой класс, вот только врагов своих они не знают, но это ненадолго». «Что ты имеешь в виду?» «Чем больше они будут драться с иммунными, тем быстрее наберутся нужного опыта. Тогда нам действительно тяжело придется». «По-моему, нам прямо сейчас тяжело придется», — сказал я, ткнув рукой в приближающиеся машины. Они нашли обходной путь и даже пытались в нас стрелять из пулеметов. Мы рванули обратно в узкий проулок, где нас не достанут. Выбежав оттуда, мы дальше побежали по дороге. Вскоре одна из машин вышла нам на след и начала догонять. Похоже, они разделились. Отличный момент для удара. Псинка появилась как нельзя вовремя, хотя напугала нас, выскочив из-за угла. Я быстро подключился к ее мыслям и спросил. — Ты где была? Нас тут чуть не убили. — Погналась за охотником. Извини, не могу с собой ничего поделать, когда вижу этих мерзких кошек. — Ну ладно, нужно уходить, хотя ты можешь повредить эту машину? Собака посмотрела мне за спину, несколько секунд подумала, а затем ответила. — Я попробую, но ничего не обещаю. Я прервал нашу связь и стал наблюдать за битвой мутанта и БТР. Пулемет врага при приближении собаки тут же переключился на нее. Однако пули не наносили ей особого вреда, только от редких попаданий ее шаг сбивался. К тому же гроза неплохо маневрировала, заставляя стрелка выкладываться на полную. При этом машина продолжала двигаться, включив задний ход. Псина быстро догнала машину и начала бегать вокруг нее. Стрелок не успевал поворачивать свое орудие. Пользуясь этим, гроза перешла к более агрессивной тактике. Она начала толкать машину в бока, от чего та едва ли не переворачивалась. Экипаж не выдержал такого издевательства и начал отстреливаться из специальных окон. Кроме обычного огнестрела, по ней прилетали и магические снаряды. Псине пришлось туго. Она отступила метров на 20 от машины. Я уже думал, что она оставила мою просьбу. Но тут гроза рванула с места, набрав огромную скорость за считанные секунды. С этой мощью она врезалась в основное орудие БТР-врага и погнула его, сделав непригодным. Но на этом зверюга не остановилась. По очереди она Прорвала все колеса с одной стороны, после чего запрыгнула наверх и принялась за обшивку. Как только она добралась до экипажа, тот нанес ей совместный удар всем, чем могли, сняв часть здоровья и повредив шкуру. При этом часть бойцов начали десантироваться и атаковать грозу со всех сторон. Один сделал что-то вроде провокации, и собака, несмотря на максимальную живучесть этого парня, яростно набросилась на него, пришлось перехватить управление над ней. Я тут же ощутил на себе давление сверху, будто я везу двухтонного всадника на своей спине. Это было умение одного из магов. Надо мной появились металлические цепи с гирями и тянули меня вниз. В это время один лучник и один автоматчик дырявили мою шкуру и довольно успешно. Режущая боль каждые несколько секунд появлялась то в одном, то в другом месте. Собравшись силами, раскидав когтями двух ближайших воинов с холодным оружием и прочной броней. Не будь я в теле крупного зверя, я бы избегал прямого контакта с ними. Однако основной угрозой были маги. Один продолжал бросать на меня цепи, появляющиеся из ниоткуда, другой прижигал тело плотным потоком огня. Нет, при всем желании даже гроза с ними не справится. Ну а я и лезть не стану с моими оставшимися 50 единицами здоровья. Зато Анна умудрилась подкрасться к одному из магов и перерезать ему глотку. Он стоял позади всех, видимо, восстанавливал ману, а значит, с большой долей вероятности, это он глушил наши навыки. Никто даже не заметил смерть соратника, однако продолжать бой не было смысла. К первой машине приближалась вторая со свежими силами на борту. Управляя псиной, я подбежал к Анне, и она ловко на меня запрыгнула. Хм, то есть на грозу. Затем я и сам запрыгнул на зверя, и мы убежали в закат. Только натовцы нас так просто не отпустили. Подцепив на свой борт оставшихся боеспособных людей, второй БТР ехал с завидной скоростью, отставая только в самых труднопроходимых местах. «Мы их так домой приведем, нельзя!» — орала мне на ухо Анна. «Знаю, я и не собираюсь». По нам стреляли из пулемета и автомата, а иногда рядом пролетали сгустки энергии или стрелы, сотканные из магии. Благо маневренности у грозы хватало, чтобы делать неожиданные отскоки увороты и резко менять траекторию движения. Мы чудом не упали с этого транспорта, держась лишь за шерсть. Меня спасала прилично прокачанная сила, а она держалась за счет высокой ловкости. Найдя подходящий переулок, мы нырнули в него. БТР со скрежетом пронесся мимо, затем вернулся, но проехать за нами не смог. Я только слышал, как несколько человек спрыгнули и побежали по нашему следу. Гроза виляла между домов, заборов и огражденных площадок. Спустя минут десять уже не ощущалась никакая погоня. К тому же у меня восстановилась манна, но здоровье удерживало от реванша. Вместо этого я заставлял редких зомби, попадавшихся нам на глаза, убивать друг друга. Опыт лишним не бывает, как мутации. Но я их давненько не получал. Ко мне даже закралась мысль, что я открыл их все. Пока псинка отдыхала, зализывая раны, я всматривался вдаль. Я ожидал увидеть погоню, но на глаза попался незнакомый мне человек. Я даже не сразу его рассмотрел. Он будто менял свой цвет, подстраиваясь под окружение, как хамелеон. Если бы не рюкзак, который он уронил, я бы его так и не увидел. Восприятие повышено на одну единицу. Опа, а вот это приятный бонус. Я ведь только ради этого и не тратил на него очки. Хоть и очень хотелось. Эта характеристика мной изначально была недооценена. И дело даже не в уровнях встреченных зомби и людей, которые я мог видеть, а в системной информации, в том числе в описании внутри интерфейса всех моих навыков, мутаций и прочего. Маскирующийся парень, поняв, что мы его заметили, быстро свалил, прихватив с собой злосчастный рюкзак, ну а я зарылся в интерфейс в надежде найти что-то новое. И таки нашел! В разделе навыков появилось описание моего зомби-радара. Бла-бла-бла, вы можете видеть зомби, которых можете или не можете подчинить. В общем, ничего нового. Однако, улучшение этого навыка мне показалось интересным. На втором уровне я смогу видеть не только зараженных, но и обычных людей, а также иммунных. Это, как по мне, просто имбическое умение. Вот только на второй уровень нужно два очка навыков, а у меня осталось только одно. Непонятно, как нас все же нашли натовцы. То ли навык, у кого был поисковый, то ли подключили свои спутники. Теперь, по идее, туман не мешал их видимости. Сейчас и радиовещание должно наладиться, и спутниковый интернет. Возможно, Фрион так и сделал у себя. Нужно будет подумать, как замаскировать наш лагерь. Иначе с космоса он будет как на ладони. Да и банально, квадрокоптером или с соседних высоток можно все рассмотреть. А ведь наша совсем не скрывается. Даже и стрельбище на улице устроили. Мало им было того нападения орды. Нам снова пришлось гонять под уставшую и слегка потрепанную грозу. Хотя 150 кг груза для нее совсем не проблема. На этот раз я управлял ею более осознанно. Старался избегать открытых мест, прятался под деревьями. А когда мы снова оторвались от хвоста, то засели в подземном переходе на одной из главных улиц. «Слушай, а почему ты мне тогда помог?» — спросила вдруг Анна, устав от тишины. М -м, когда именно?» «Ну, в первый раз». «Не знаю, просто помог, и все. «Странный ты». «Это я странный?» «На все должны быть весомые доводы и рациональные решения». Глупо было лезть в незнакомый дом к агрессивно настроенным людям, не установив при этом предварительный контакт с ними. Ну извини, нужно было оставить тебя тому психу. Я же сама его убил, это забыл? Хм, забудешь такое. Я бы тебя не спасла. Я не сомневаюсь. Я имею в виду тогда, будь я на твоем месте. А сейчас? Сейчас? Сейчас я, кажется... Анна вдруг покраснела. Это было видно даже в полутемном подземном переходе. «Кажется, я тебя...» Ее слова застыли, будто ей не хватило воздуха закончить предложение. Но когда она вздохнула поглубже, по нам зарядила пулеметная очередь наших преследователей. «Да твою ж мать, как они нас находят!» — не выдержал я. «Ядра», — коротко ответила Анна. «В ее словах была доля истины». Если враги вложили столько сил и средств в создание таких технологий, то наверняка добавили и средства слежения в них. Только это не повод отказываться от таких полезных навыков. А что твое ядро делает, что ты украла у Герца? Не знаю. Так узнай, блин, может оно нас спасет? Вряд ли это за воз... Хм... Что? Ты можешь отправить собаку добраться домой самостоятельно? Думаю, да, а что? Отправляй. Ты уверена, если не сработает? Уверена, наверное. Вот ни разу не успокоила. Но я до конца не уверена. Это ядро перенесет нас далеко отсюда со всем имуществом. Но есть ограничения по объему и массе. Без собаки пройдем легко. Куда оно нас перенесет? Засомневался я. Тут по нам, кроме пулеметных очередей, прилетело несколько заклинаний. Те же стальные цепи застряли в потолке а пламя окутало всю лестницу, постепенно приближаясь к нам и скрывая врага. «Гроза! Беги домой, защищай лагерь при угрозе и не давай Светку с сухим в обиду», — приказал я ментально собаке. Та посмотрела на меня пару секунд, сомневаясь в моей адекватности, но все же подчинилась и убежала в противоположную от врагов сторону. «В том-то и проблема. Неизвестно, куда нас забросит это ядро. Может, на соседнюю улицу, а может, в другой город». «Погоди, а если мы на Северный полюс попадем или на дно моря?» «Нет, разброс не такой большой, но все равно это опасно». «Черт с тобой, давай, у нас нет выбора. В лагерях вести нельзя, а просто так они не отстанут». Анна обняла меня, как мне показалось, чересчур крепко. Затем нас окутал серебряный вихрь, от которого стало жарко. Анна потянулась ко мне в попытке поцеловать, но не успела». Мы на секунду исчезли из этого мира, а затем появились в другом месте. Очень жутком и незнакомом месте.